989. Как Романовы вытравляли в России русскую одежду и русские обычаи. Вглядываясь в историю русской одежды, мы вновь наталкиваемся на следы серьёзной борьбы в эпоху XVII-XVIII веков в русском обществе. Смысл конфликта становится нам полностью понятен лишь сейчас. С одной стороны, мы видели при царе Алексее Михайловиче наносились безжалостные удары по прежнему ордынскому укладу российской жизни. Например, намеренно разлагали прежние монгольские обычаи и мировоззрение с помощью библейских комедий. Но в то же время следует отметить, что Романовы на первых порах были вынуждены быть все-таки достаточно осторожными, дабы не перегнуть палку и не потерять власть в борьбе с ослабевшей, но все еще влиятельной ордынской оппозицией. А кроме того, повторим, совсем недалеко от столицы маячила гигантская тень московской Тартарии. До победы над Романовой, Яко вы Пугачёвым, Романовым приходилось лавировать, осторожничать и иногда делать вид, будто они добропорядочные приверженцы старых порядков и подлинные православные. Вероятно, именно такими тактическими соображениями и был продиктован, например, следующий уклончивый указ Алексея Михайловича, явно отражающий борьбу вокруг попыток наиболее яростных реформаторов заставить население России носить иностранную одежду и стричь бороды. Подробнее на тему вот этой стрижки волос хронология VII глава 20 параграф 4. Забелин пишет: Царь Алексей Михайлович не более чем за полгода перед своей кончиной 6 августа 1675 года строго повелел стольникам и тряпчим и дворянинам московским и жильцам монатуче свой государев указ сказать, чтоб они иноземских, немецких и иных изычеев не перенимали. Волосов у себя на голове не постригали, так уж и платья кафтанов и шапок из иноземских образцов не носили. И людям своим потому ж носить не велели. А будь и кто впредь учнёт волосы подстригать и платье носить из иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их, и тем от великого государя быть в опале. И из высших чинов написаны будут в нижние чины. По-видимому, при Алексее Михайловиче реформаторы решили сделать вид, что они благодушно отступают от своих жестоких требований. Решили даже издать указ против перегибов. Дескать, были допущены неправильные перегибы, но их организовали какие-то безответственные плохие люди, которых мы, ну, как только их обнаружим, объявим выговор. Но вскоре уже при царе Фёдоре Алексеевиче притворная маска дружелюбности была окончательно сброшена, и западная колонизация России продолжилась с ещё большим напором, забелен сообщает. О царе Фёдоре Алексеевиче рассказывают, что он упразднил старый русский костюм и ввёл иностранный, главным образом польский Ещё дальше пошёл Пётр I, приказавший, кроме всего прочего, реформировать даже внешний облик русских людей. Например, попросту ловить упорствующих бородачей на улицах и силой резать им бороды, а также резать длинные рукава на одеждах. На рисунке 9.11 мы приводим позднюю гравюру, на которой художник XIX века нравоучительно внушает своим современникам, как прогрессивно Пётр I много лет тому назад резал рукава одежды у консервативных бояр. На рисунке 912 показаны специальные знаки, установленные Петром I за право носить бороду. Число таких знаков было весьма ограничено. Сообщается следующее. 27 августа в Преображенском собрались по обновлению множество бояр и всякого звания люди. Пётр очень ласково разговаривал то с тем, то с другим, но невзначай брал за бороду и со словами: "Видишь, я без бороды, и тебе неприлично являться таким косматым" обрезывал бороду начал он с боярина Шиена и с Ромодановского не тронул только бород самых старых и всем уважаемых бояр Тихона Никитича Стрешнева и князя Михаила Олегуковича Черкасского они одни остались с бородами примечание всем другим отрезали причём некоторые бояре из перепугу сбривали сами продолжение Многие бояре горько горевали о потере бород. Другие догадались, чего царь хочет, и в день Нового года на пиршество к Кшеину явились обритые, но остались и бородатые. Но тут уже не сам царь остригал им бороды, а царский шут хватал то того, то другого за бороду и ножницами остригал её при громком хохоте пирующих, которые утешались чужим несчастьем в своём собственном горе. Одно на вовведение шло за другим на точке 145 страница 178 Чистяков АС История Петра Великого определенное издание Москва 2001 год 1991 год